Авторство афоризма «Россия – страна ксиф и мигалок» слава приписывал себе, что было вполне справедливо, поскольку заниматься столь дешевым плагиатом для Шера было бы слишком пошло. Под рукой у казачьего полковника всегда лежала святохранимая подборка фотографий, половину из которых составляли портреты дочурки. Далее шло несколько фоток молодой, дородной и симпатичной барышни на фоне Красного моря и дорогого интерьера. Затем группы товарищей со статусных мероприятий из серии «Я в третьем ряду», второй справа от «Героя России». Похож? Далее в полный рост черный плащ Сева Зайцев. Вольный, холеный и до неузнаваемости жирный. Скачанная из интернета Пэрис Хилтон в нежнем белье. И, наконец, особая гордость Шера – его брудершафт Жириновским. В связи в оперчасти и незаурядной сынической способности позволили Шерру заинвалидить свою тюремную медкарту, согласно которой ему полагались яйца и каши, а Своли разрешалось принимать отварную курицу. Кроме того, славе по медпредписанию нельзя было поднимать больше 3 кг веса. Во время каждодневного вечернего обхода Шер минимум минут на двадцать задерживал дежурного врача, жалуясь на несуществующие болячки, на судьбу и злых мусоров. Равнодушно выслушав, в порядком надоевший монолог, дежурный врач, позевывая в кормушку, насыпал еврею тяжелую горсть колес. Тут же преследуемый уже рефлекторным вопросом Шера «Доктор, дайте еще донормил, не могу спать», Лепило, вздыхая, передавал пару маленьких прямоугольных шильонников, и радостно захлопывал железное окошко. Все жалосливо выцеганные лекарства слава складывал в пластиковую банку из-под майонеза. Таблетки шер не принимал принципиально. На следующий день после заезда в 601-ю случился шмон. Все вещи следовало вытащить из хаты и занести в смотровую, где сумки вытряхивались, вещи прозванивались, арестантов раздевали до нога, заставляя выполнить несколько приседаний, дабы исключить возможность сокрытия запрещенных предметов в прямой кишке и между ягодиц. «Вещи выносим?» – потребовал молодой капитан от Шера. который продолжал неспешно вычёсывать волосы перед зеркалом. Мне больше 3 кг нельзя поднимать, боюсь даже матрас не осилить. Вещи собираем и выходим, побогрел капитан. Старшой, вызывай врача, что-то сердце прихватило, как бы не инфаркт. Ну тебе русским языком говорят, запрещено тяжести поднимать. И нервничать запрещено. У меня это, как её, ишемия. Врача вызови. Через пару минут подтянулась Наталья, немолодая врачиха с каштановым каре, водянистыми глазами и стянутой дешевыми кремами кожей. Пошептавшись с капитаном, Наташа отошла на обочину продола, чтобы наблюдать за тяжело больным. «Пусть сокамерники вам помогут. Они не понесут, они не нанимались. Вам надо, вы тащите, только аккуратней. У меня одна куртка дороже, чем твоя почка, причем обе». «Ладно». Свои вещи оставьте в камере. И пока мы с Сухарём в две ходки перетаскивали свои баулы, Слава с полотенцем и зубной щёткой, всё, что он смог поднять, дожидался нас в смотровой. Шер пошёл на личный обыск первым, а нас с Мишей закрыли в стакане. Через вентиляционную сетку над дверью доносился диалог Славы с ошмонничками. Фамилии и отчества Шервицлав Игоревич. Раздевай, заскрепил мусор. Трусы снимаем. Гражданин-начальник, вы хотите посмотреть? Посмот- позвольте уточнить. Это интерес служебный или личный? Если личный, смотреть, смотри, только не трогай. А можно я только вам покажу, а то я стесняюсь. Ой, молодой человек, вы покраснели? Управы не стоит. Поверьте мне, старику, что созерцательный гомосексуализм вещь вполне нормальная, кроме того, ни в коем случае нельзя сублимировать в себе свои половые отклонения, ибо это может привести к нервным заболеваниям, псориазу и анурезу. Вы, гражданин начальник, по ночам не сытесь? Что? Бедный мальчик, еще столь юный, а уже засматриваетесь на старую мужскую плоть. Здесь пишите, претензий не имею. Число, подпись, расшифровка, еле слышно шипел вертухай. Так я не понял, вы что, смотреть не будете? Давай следующего, с трудом выдавил капитан. Меня и Сухарева досматривали формально. Боясь встретиться со мной взглядом, старшой бубнил под нос перечень пензенков, представленных вещей, а толстый сержант с утрамбованной в куриную гузку улыбкой вносил его в протокол. И интерес к раздеванию у капитана в этот раз оборвался уже на штанах. В конце февраля Сухаря забрали из хаты, как позже выяснилось, его отправили на Пресненский централ. 1 марта первый день весны. Хотя еще зябко, и воздух, скользящий сквозь оконные щели, пронизан морозной серостью. Но в душе уже хлюпает капель. Сверкают лужи вчерашнего снега с сердца, лениво щурится вырвавшемуся на свободу солнышку. Безумно хочется на волю. Ненавидишь тюрьму, захлебываешься желчью зависти к невидящим казематных стен. Как же охота домой? Как же боишься свежего солнца, обжигающего своей недоступностью, освещающего в тюремных подтёмках всю безнадёжность твоего положения, тоску, грусть и одиночество, растворённые зимними сумерками. Третья шконка по-прежнему оставалась вакантной. Из суда Шэр каждый раз приезжал под впечатлением от кретинизма подельников и благодушия судьи. «Приятная баба!» – очаровывался Слава. «Мне даже кофе в клетку носит!» «Вся такая обходительная!» «Вячеслав Игоревич, что?» «Вячеслав Игоревич, все!» «Не обольщайся, Слава!» «Мягко стелит да жестко спать!» «Пытался вразумить я соседа!» «Последнее слово у тебя готово?» «А я вместо последнего слова сделаю Люсе Дубовской подарок на память!» «Дубовская – это судья!» «Ага!» Баба Люда, слезай с верблюда. Гадам буду, пород не буду. А что за подарок? Альбом с фотками, мыслями про жизнь, про меня, про мусарской беспредел. За неделю его завершу. Слава с гордостью достал из железного ящика своё творение. С виду обыкновенный среднеформатный блокнот с выдавленными на твёрдой обложке иероглифами. Внутри вклеены вырезки из газет и журналов по делу и бес. Темы, затронутые Шэром, касались российских судей, тюрем, методов милиции, должностных злоупотреблений, коррупции и вдруг портрет жирного плаща Сева Зайцева с ещё более неожиданной припиской. Это Всеволод Зайцев, очень интеллигентный и талантливый молодой человек, которого следователь Генеральной прокуратуры Магомед Расулов посадил в тюрьму. где сделал из этого юного дарования гомосексуалиста. А зайца-то зачем прописал? А у нас же общий следак. Этим я показываю, какая все-таки мразь этот Магомед Расулов. К тому же мне искренне жалко зайца. В своей нелюбви к следствию Шер пошел еще дальше. В тюремном ларьке из средств гигиены можно было приобрести губку для душа с озвученным именем «Кайфушка». После получаса художественных усилий над губкой, посредством маникюрных ножниц из-под руки shears вышла пористое творение, по контурам напоминавшее человечка. Для большего сходства Слава там, где предполагалась голова, нарисовал фуражку, глаза и рот, ниже сердца, ещё ниже репродуктивные органы. По утверждению мошенника, это ни что иное, Как кукла вуду Магомед Рашулова. В последующие дни утром и вечером слава ожесточённо втыкал зубочистки в вышеперечисленные фрагменты анатомии из уродрованной кайфушки. При этом пронзённый деревянными шпажками поролоновый следак всё время болтался вверх ногами, привязанный к шконке шеры. Что это у вас висит? Спросил на утренней проверке дежуривший мальчик-девочка. А это следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Магомед Рашулов. А, это промямлил капитан, пытаясь сформулировать следующий вопрос, но вконец растерявшись, молча ритерировался. Шер оказался очень удобным со камерником. Весёлый жизнелюб, тонкий психолог, что позволяло в разговорах избегать острых углов, которые неизбежно вылезают во время длительного общения между достаточно разными людьми. А ещё он мало ел. Это обстоятельство в ту пору стало существенным достоинством славы, поскольку, честно говоря, сидеть было голодновато. Раз в месяц щедро заходила варёной курицей, но её удавалось растянуть максимум на неделю. Мне в передачах разрешалось получать только рыбу крутого засола и сырокопченую колбасу. Тюремного же ларька могло не быть и месяц, и два. Приходилось есть баланду, и хотя, по слухам, ее сдабривали расширяющей сознание фармацевтикой и бромом, выбора не оставалось. 12 марта, уже после отбоя, к нам заехал новый сосед». Его лицо говорило о многом. Мокрушник, без вариантов. Слишком тупое, чтобы обмануть, и слишком жестокое, чтобы не убить. Какая отвратительная рожа, прозвучал в голове голос профессора из дельтальменов удачи, что заставило меня невольно улыбнуться вновь прибывшему. В хату он вошел на полу спущенных, проваливаясь в коленах под тяжестью крепко сбитой спортивной но бесформенной туши. Фезиономия с выпученными помешанными глазами, уродливым носом и плотно сжатыми, толстыми, словно грубо вылепленными из пластилина губами была покрыта буграми. Угловатость лицу придавали и выпирающие кости нижней челюсти, свидетельствующие о недюжинном радиусе захвата последней. Из-под густой шевелюры с будто молью выбитым клоком на полысевшем темени в растопырку торчали краснообразные, похожие на устричные раковины, уши, из которых настырно лезла черная грязная шерсть. Глазные яблоки отливали кровавой мочой, в которой плавал ржавый размытый зрачок. Одет был бычара в линялые шмотки, в правой руке матрас, в левый одинокий баул, на вид парнокопытному, где-то под 40. Парень был на взводе, нервы и мышцы скручены в пружину, сдавленную непредсказуемостью момента. Однако, осмотревшись и узрев всего две пары глаз, старых и молодых, в меру культурных и, соответственно, безопасных, гость заметно расслабился. Привет, бродяги! Крикнул вновь прибывший, обшаривая тяжелым взглядом закоулки хаты. Привет-привет! Шер неспешно слез со шконки и подошел к быку. Откуда приехал? С Лефортова привезли. Это что за тюрьма? Те же яйца, только в профиль. Девяносто девять дробь один. Централ такой же замороженный, как Лефортовский. Как звать-то? Леха! «Ну, погонял и есть? Есть. Боксер и космонавт. «Давно сидишь?» «На Лефортова семь месяцев и на зоне четыре года, а вы...» Вкратце, сообщив о себе, уже за чаем мы продолжали расспрос космонавта. «Что за беда?» «Две сто пятый ОПГ. Я о Кингисепске слышал, наверное». «Слышать ты слышал? Ты тоже на пятьдесят первый?» — усмехнулся слова. «Я нет. Какой смысл? Чтоб на ПЖ заехать? Я в раскладах». «Значит, грузишь подельников?» «Я за свое рассказываю», – недовольно рыкнул бандюган. «Ну как это за свое, если у вас ОПГ? Где свое там общее? Грузишься сам, грузишь всех. Со своей делюгой я сам разберусь. Тебе что, своей мало?» «Леша, а ты масть-то какой?» «Блотной был масти», – натужно выдвил убийца. «Масть не советская власть, может поменяться». «В смысле?» «Ну где, говорю, такие погремухи-то заработал?» Ну, боксёр это я, на зоне боксом конкретно занимался. А космонавт погонял, ты какой-то наркоманская. А это точно, по воле травился, на зоне бросил. Долго? Лет 10. Героин наш витамин. Ага. Сначала героч только нюхал, а потом по вену стал заряжать. По большому счёту тюрьма меня и спасла. Лёха Подплясывая в стойке, нервно задвигался по хате, по ходу нанося по воздуху хуки и апперкоты. Руки у космонавта впечатляли. Костяшки здоровенных кулаков были стёщены в кровавые мозоли.